Много споров ведется относительно методов и технологий, с помощью которых в древние времена добывался камень в каменоломнях. Историки, естественно, предполагают, что производилось это самыми простыми инструментами и с помощью столь же простых приемов. Впрочем, даже в сам термин каменоломня уже заключено именно такое представление – камень ломают. Самый простой способ – вырубка блоков с помощью кирки. В скальном массиве киркой прорубают проходы, достаточной ширины, чтобы там поместился рабочий. Прорубают на таком расстоянии друг от друга, чтобы отделенный затем снизу камень образовал необходимого размера блок или заготовку для блоков. Следы такой технологии в изобилии можно найти в местах обитания самых разных древних цивилизаций. Однако такая технология годится для добычи лишь мягких пород камня. Песчаника, известняка, сланца. С кварцитом, базальтом и гранитом кирка, особенно из таких материалов, как медь или бронза, не подходит. Слишком велика твердость каменной породы. Тут нужны другие приемы и другие инструменты. Например, так называемая... Клиновая технология. Когда в скале пробивают небольшое углубление, а затем в это углубление забивают деревянные клинья, которые обильно поливают водой. Дерево при этом разбухает и разрывает скальной массив. Долгое время египтологи придерживались утверждения, что гранит в асуанских каменоломнях, где в том числе лежит знаменитый обелиск, добывался примитивным способом именно по клиновой технологии и в качестве аргумента указывали на то, что здесь есть следы от таких клиньев. Спору нет. Следы клиньев здесь действительно видны. Только вот есть одна проблема. Там, где остались следы применения клиновой технологии, блоки получались неровными и весьма скромных размеров. Совершенно несопоставимых с размерами рядом лежащего обелиска. Более того, если на обелиске и есть следы клиновой технологии, то это углубления, пробитые в нем самом. От него явно пытались отколоть кусок существенно меньших размеров. Примитивный клиновый метод был задействован уже на более позднем этапе. А вокруг обелиска совсем другие следы. указывающий на принципиально иную технологию – отделение его от скального массива. Траншея с довольно регулярно разложенными и отчетливо заметными выемками, практически стандартизированной, чуть закругленной в углах, но почти квадратной формы со стороной порядка 40-50 см. Попутно отметим, что и на другом континенте в Южной Америке каменоломнях Мачу-Пикчу сохранился лишь один единственный след клиновой технологии который с готовностью демонстрируют всем туристам в качестве некого примера хотя на самом деле он сделан в ходе эксперимента в 20 веке так что для добычи гранита и в Перу применялась совсем иная технология в ходе расчистки асуанских каменоломен были найдены куски диорита шарообразной формы. Диорит весьма твердый и прочный минерал. И эта находка послужила для египтологов очередной спасительной ниточкой. Ныне они уже практически отказались от разговоров про клинья и утверждают, что траншея вокруг обелиска пробита все равно вручную, но только вот этими самыми диоритовыми шарами. Опять же, спору нет. закругленное углубление в гранитной породе, можно пробить диоритовым шаром, если долго и упорно бить в одном и том же месте. И это с готовностью туристам демонстрирует местный смотритель, за небольшую сумму готовый постучать таким шаром по куску гранита. Но если и есть смысл в том, чтобы делать подобным образом траншею, в случае, когда нет других вариантов, то зачем точно таким же трудоемким образом обрабатывать скалу вокруг на несколько метров? Это абсолютно бессмысленная, непроизводительная работа. И даже более того, аналогичные следы идут и от основания обелиска на самый верх каменоломни, образуя длинный покатый спуск. Вырубка гранита здесь сделана просто неимоверная по объему для ручной работы. Гранит удален в таком количестве, которое сопоставимо с объемом самого обелиска. Однако любая технология подчиняется вполне определенной логике. Так и здесь. Теоритовыми шарами гораздо эффективнее не продалбливать регулярные углубления одинаковой формы, как это имеет место не только в траншее у обелиска, но и практически по всему древнему участку каменоломни, а сбивать имеющиеся выступы. Они удаляются проще. А при такой работе подобных углублений просто не будет. Поверхность окажется почти плоской, с совершенно нерегулярными неровностями. Более того, на территории каменоломни есть своеобразные шурфы, уходящие вглубь массива на разную глубину. Таких шурфов тут несколько десятков. А глубина их от нескольких десятков сантиметров до шести метров. Считается, что шурфы пробивались вручную древними египтянами теми же диоритовыми шарами. Но есть одна незадача. Размер шурфов такой, что человек там может поместиться только стоя с прижатыми к телу руками. Взмахнуть ими он уже не сможет. А как же тогда долбить дырку диоритовыми шарами? Разве что находясь в подвешенном состоянии вниз головой, лишь чуть подтягивая к себе и отпуская диоритовый шар, который будет при этом ударять по граниту только за счет своего веса. Да еще и на глубине в несколько метров картинку, кроме как бредовой, не назовешь. Впрочем, специалисты, которые реально имели дело с обработкой гранита, в том числе и ручными способами, и с которыми мне доводилось беседовать, саму идею использования диоритовых шаров – называли полным бредом. А в экспедиции в декабре 2009 года мы смогли убедиться и в том, что диоритовые шары на территории каменоломни вовсе не были оставленными тут древними инструментами. Причем находка, подтолкнувшая нас к подобному заключению, носила буквально комический характер. Дело в том, что для демонстрации туристам технологии обработки диоритовыми шарами Археологи почему-то выбрали кусок гранита, из боковой поверхности которого торчит ровно такой же диоритовый шар, хоть и не совсем круглой формы. Допустим, что некто, сильно размахнувшись, смог аж наполовину вогнать диоритовый шар в твердую скальную породу. Да еще и так, чтобы оставить окружающий гранит без малейших следов повреждения. Допустить такое можно лишь в том случае, если потерять все остатки разума. Достаточно очевидно, что мы имеем дело тут просто с естественным включением диаритового образования в гранитной породе. Естественно, что после подобной находки мы стали более внимательно осматривать неоднородность почвы и сразу же обнаружили, что такие включения в асуанских каменоломнях повсеместны. Их очень много. Так что диоритовые шары, принятые археологами за древние инструменты, на самом деле являются лишь побочным мусором, который вместе с обычными обломками накапливался тут в ходе добычи гранита. Но параллельно обнаружилась и еще гораздо более важная деталь. Во многих местах на обрабатываемой поверхности такие более твердые диоритовые включения срезаны вместе с окружающим их гранитом, причем срезаны заподлицо – Это указывает на то, что выемка гранита производилась здесь с применением такой технологии, для которой твердость материала не имела принципиального значения. Все говорит о том, что тут использовалось какое-то нетривиальное машинное оборудование. Но какое? Если ориентироваться только на форму выемок на поверхности гранита и в траншее около обелиска, а также на шурфы, то можно предположить нечто типа фрезы цилиндрической формы. По крайней мере, именно такая мысль приходит первой в голову. Другое дело, что цилиндрическая фреза не очень подходит для изготовления таких плоских поверхностей, которые нужны на обелиске. Тут лучше бы подошла большая дисковая или простая прямая пила. Но, видимо, мастера по каким-то причинам были ограничены в выборе инструмента, имевшегося в их распоряжении, и довольствовались тем, что было под рукой. Хотя даже таким не очень удобным инструментом им весьма неплохо удалось создавать плоские поверхности типа своеобразной стенки высотой с двухэтажный дом, который образует край выбранной породы буквально в нескольких десятках метров от обелиска. Туристическая тропа проходит как раз по верху этой стенки. Внизу видны все те же следы цилиндрической фрезы. И вверху над стенкой имеется выступ, который сработан явно тем же инструментом. А вот сама стенка, она имеет на удивление довольно ровную поверхность. Хотя на ней иногда и просматриваются вертикальные полосы все той же стандартизированной ширины. Причем в данном-то случае мы имеем дело не со стеной какого-либо сооружения, а с обычной скалой в карьере. Ее-то зачем выравнивать? И еще как выравнивать? На высоту двух этажей, в длину метров на 20 с лишним, да еще и заходя на перпендикулярную стенку, и назад еще на пол стенки. При этом углы на таких поворотах стенки явно целенаправленно выравнены по закруглению с радиусом с полметра. И это закругление выдержано по всей высоте тоже очень ровно, как и на самой стенке, так и на участке над карнизом. Все указывает на то, что эта выровненная форма являлась лишь побочным следствием работы какого-то инструмента, который выбирал здесь породу. Но что это был за инструмент, способный попутно выравнивать гранитную скалу на таких масштабах? Мы здесь имеем дело явно с неизвестными нам технологиями. Если считать, что стенка является границей выемки какого-то монолита, то по сравнению с ним даже обелиск окажется детской игрушкой. Выемка раза в 4-5 больше него по объему. То есть вес такого монолита должен был приближаться к 10 тысячам тонн. При этом рядом можно проследить остатки еще одной торцевой стенки с закруглениями. Следы аналогичны по объему выборки. Видимо, древним мастерам работы с подобными весами представлялись чуть ли не рутинным делом. Однако это далеко не все загадки асуанских каменоломен. В недавно открытой для доступа в зоне находится еще один полуфабрикат. Если ориентироваться на размеры и форму, то похоже, что это была заготовка для какой-то статуи. Большая глыба гранита, которую древние мастера уже почти отделили от скального массива. Почти, но всё-таки ещё не отделили до конца. Можно отметить сразу несколько важных моментов. Первое. Никакой клиновой технологии тут опять-таки речи не идёт. Хотя даже нам сейчас было бы проще отделить массивный блок от скалы вниз чем-то вроде клиньев, просто отколов заготовку. Древние мастера сочли более целесообразным, а может и более простым, все-таки стачивать гранит снизу. Второе. Места выемки под заготовки не имеют никаких признаков примитивных технологий, типа следов кирки или долота. Более того, поверхность гранита здесь практически отшлифована. Вряд ли это делалось специально. Скорее всего, шлифовка – побочный результат работы инструмента, что даёт дополнительный аргумент именно в пользу машинного оборудования с большой скоростью вращения инструмента. Третье. Цилиндрическая форма фрезы тут явно не подходит. Если вести речь о каком-то вращающемся инструменте, он в сечении должен иметь форму типа чечевицы или мяча для регби. И четвертое. Вне зависимости от формы инструмента, он оставил на боковых стенках следы, явно аналогичные тем, что имеются на вертикальных стенках обелиска, а также вертикальные полосы на двухэтажной стенке в тех же каменоломнях. Любопытно, что очень похожие следы можно встретить на некоторых больших блоках зигзагообразных стен сакса в перу видимо на двух континентах использовалась одна и та же технология одни и те же типы инструментов что это были за инструменты и технологии пока не ясно ответ на этот вопрос еще предстоит найти ясно лишь одно древние египтяне времен фараонов не имели никакого отношения к загадочным следам в Асуанских каменоломнях, как и инки к следам на стенах Саксариомана. Впрочем, они и сами это подтверждают. Один из текстов периода Нового Царства повествует о том, что для того, чтобы раздобыть и доставить на место блок для своего саркофага, фараон Рамзес IV мобилизовал огромную экспедицию численностью 8368 человек. Для этой экспедиции Петри дает следующую численность. 170 должностных лиц, 5 тысяч солдат, 200 рыбаков для обеспечения продовольствием из Красного моря, 800 бедуинов, 2000 государственных служащих, 50 полицейских, художник, 3 архитектора, 130 каменщиков, 2 чертежника, 4 скульптора 900 человек умерло в поиске. 10 телег, каждую из которых тянуло 6 упряжек валов, образовали грузовой караван. Как показали исследования одного из крупнейших египтологов Пьера Монте, в Древнем Египте работа в каменоломнях велась предельно примитивно. Египтяне не искали жилы в скалах и не вырубали из них блоки нужных размеров. Они выбирали среди уже отбитых блоков те, что им подходили для изготовления саркофага или крышки к нему или статуи. Кто подходил первым, брал каменные глыбы, валявшиеся у дороги. Опоздавшим приходилось карабкаться на склоны и сбрасывать камни уже оттуда. При этом многие глыбы разбивались и вниз летели осколки. И в упомянутой экспедиции времен Нового Царства, летевшие вниз камни раскалывались, пока надзиратель Мэри не додумался построить наклонный скат, по которому камни могли скатываться. Он был вознагражден десятью статуями, каждая в пять кубитов высотой. Египтяне не сомневались, что все эти громадные глыбы были вырублены еще во времена богов О блоке, из которого была сделана статуя бога Рамзеса, Пьер Монте писал, «Однажды в присутствии самого фараона, прибывшего в пустыню Она на границе с владениями Ра, в этой каменоломне обнаружили такой огромный блок, какой еще не видывали со времен богов. Все подумали, что Ра сам сотворил его своими лучами». По-моему, комментарии... Излишне. Однако в Перу попадаются еще более загадочные следы обработки. Обработки, которую мы условно назвали пластилиновой технологией. Дело в том, что следы носят характер такого воздействия, как будто внешняя поверхность камня во время обработки была податливой, как пластилин. Например, одна из гранитных глыб возле священного озера Саксоиомани – Сохранила на себе не только своеобразные почерки, которые мог оставить какой-нибудь даже простой режущий инструмент, но и надрезанный кусок, который в процессе надрезания отогнулся в сторону. Совсем как чуть отгибается кусок масла, если его резать острым ножом. Еще более странный гранитный блок лежит рядом с верхней площадкой комплекса Альянта и Тамба, там же в Перу. Одна из его боковых граней как бы разделена на две части разного цвета. Причем верхняя часть выступает по сравнению с нижней на миллиметр-полтора. И создается впечатление, как будто с поверхности нижней части сняли эти миллиметр-полтора материала просто рукой. По крайней мере, если рукой провести по границе двух частей, то края пальцев очень грамотно проходят ровно вдоль границы а подушечки пальцев даже ощущают неровности соответствующие естественным колебаниям руки при таком движении а ведь речь идет о граните разный цвет двух частей камня наводил на мысль о возможном химическом воздействии на поверхность но к сожалению взять образец для более детальных исследований тут не представлялось возможным что это могло быть за воздействие Местные предания упоминают о том, что из сока некоего неизвестного ныне растения можно было приготовить раствор, который размягчал даже самые твердые камни так, что их можно было деформировать руками. Через некоторое же время камень застывал, вновь приобретая прежнюю твердость. Есть ли хотя бы доля правды в этих преданиях, сказать сложно. Дело в том, что согласно современным знаниям, Оказывать размягчающее воздействие на гранит может только одно вещество – плавиковая кислота. Мало того, что ее ни из какого растения не получить, производство плавиковой кислоты требует весьма высоких технологий. Но что еще хуже, плавиковая кислота оказывает на гранит лишь одностороннее, необратимое действие. После реакции с ней камень уже не приобретает первоначального твердого состояния. Другой способ доведения гранита до пластического состояния – нагрев до очень высоких температур, выше температуры кристаллизации, которая составляет порядка 1000 градусов. Ясно, что при таких температурах никакой рукой камень не обработаешь. Так что, если пластилиновые технологии обработки твердых пород камней существуют в принципе, то нам неизвестны ни химические, ни физические ее основы. А если использовалась еще какая-то другая технология, то мы о ней пока вообще ничего сказать не можем. Эти знания намного превышают знания современного человечества.